Гордеев успел вовремя. До звонка на большую перемену оставалось еще целых две минуты. Светлые просторные школьные коридоры стояли пустыми и тихими. Виктор понятия не имел, в каком кабинете его жена ведет урок, и занял место рядом с дверью учительской. Это надежно. Сюда Надежда Андреевна обязательно придет хотя бы для того, чтобы оставить классный журнал и взять другой, который понадобится ей на следующем уроке.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 «Понимаете ли, очень много работы, невозможно ничего планировать, все время что-то случается», — виновато забормотал майор милиции. «Рабочее время ненормировано, даже поспать не всегда удается». Он старался говорить в сторону, чтобы строгая завучь не уловила компрометирующий запах и мечтала о скорейшем возвращении жены, которая спасет его от такого ненужного в данный момент общения.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 Или она случилась потом позже позже мальчик об этом знает нет но может догадываться если те кто увез детей что то такое говорили по дороге надежда андреевна снова помолчала постукивая пальцами по столешнице о чем мужчины говорили с детьми когда заманивали в машину тоже неизвестно неизвестно кивнул гордеев о словах отделения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 А мальчик не нехилый, слабак, он даже в дне бегуна принимал участие, то есть выносливые и ноги тренированные. За пять суток он уже сто раз должен был выйти к любому населенному пункту или шоссе, по которому ходит транспорт. За пять суток оставшийся без денег мальчик мог бы легко найти, к кому обратиться за помощью и давно был бы дома. Так что ж с ним случилось? Его нет в живых?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 Мальчик хорошо учится, отличник, посещает секции во дворце пионеров, занимается шахматами, интересуется географией. Рассказывали, что за потерянные ключи отец ему всыпал по первое число, мол, нельзя быть рассеянным, потеряешь портбилет, карьере конец. В общем, там все по-серьезному. «Вот ты сам себе и ответил на свои вопросы», — улыбнулась Надежда. «Серьезный мальчик, хорошо учится».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 Это результат многовековых наблюдений за детьми и подростками. Они думают и чувствуют не так, как взрослые. Они — другие. Гордеев молчал. «Витюш, мне, правда же, просто неловко объяснять тебе такие прописные истины. Мне казалось, ты должен понимать их гораздо лучше меня». «Да я понимаю».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 «Если сможет скрыть от родителей то, что случилось, то и скроет, будет молча мучиться, поведение изменится, мальчик начнет грубить взрослым, станет уклоняться от общения, заведет новых друзей, потому что старым придется врать, а новые ничего о нем не знают». «Да как же он скроет от родителей, когда ушел из дома вместе с девочкой, а вернется без нее? Что он скажет?» «Значит, не вернется».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 «Обязательно к стае прибиваться», — недоверчиво приподняла брови Надежда Андреевна. «А если он один? Сам по себе?» «С рублем в кармане», — усмехнулся Виктор. «Жрать-то надо, как ни крути. Пять суток он не протянет. Значит, украдет. И попадется. Чистенький столичный мальчик ни одной проблемы не знал. Всю жизнь на всем готовом. В комсомол вступать собирается... Дипломатом мечтает стать или журналистом-международником. Куда ему воровать-то? Тут умение требуется, наглость, характер, другой нужен. Внезапно он понял. Они ищут Сережу Смелянского совсем не там и не так, как нужно. — Спасибо, Надюша! — тепло улыбнулся Гордеев. Ты — Ты мое сокровище! — Разве я чем-то помогла?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 Это проекция личности человека, его истинных мыслей и побуждений, его характера и темперамента. Нужно всего лишь иметь интерес и способность эту проекцию считывать. Он хотел еще о чем-то спросить, но дверь кабинета приоткрылась, и появилась раскрасневшаяся потная физиономия старшего сына, крепкого спортивного мальчугана в красной футболке и черных шортиках. «Папа!» — радостно воскликнул паренек. А я подумал, что Зефирыч меня разыгрывает. Он сказал, что ты пришел в школу и сидишь с мамой в кабинет физики на третьем этаже. Не Зефирыч, а Залман Ефимович, — строго поправил сынишку Надежда Андреевна. — Он тебя с физкультуры отпустил? Или ты сам сбежал? — Отпустил, — обиженно протянул тот. — Сказал, что если я на канате уложусь в норматив, то он разрешит сбегать поздороваться. и ты Уважился. Не то спросил, не то констатировал Гордеев, испытывая одновременно и радость, и гордость, и еще черт знает какую смесь отцовских чувств, которую ему никогда не удавалось выразить и описать словами. — Ну а то! Пап, а ты когда домой придешь? Вечером? — Не знаю, сынок. Очень хочется надеяться, что вечером приду.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 а также тех, кто бежал из мест лишения свободы или с химией. Дела о пропавших подростках попадают на городской уровень крайне редко, ими чаще всего занимаются на земле. Для того, чтобы подростка искали оперативники из МУРа, нужно, чтобы случай был экстраординарным. Сколько несовершеннолетних довелось искать майору Гордееву? Да по пальцам пересчитать можно. Один раз сынок высокого начальника из Госплана пропал,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 Разумеется, на самом деле может быть все что угодно, ибо человеческий мозг — штук мало малоизученная пока и столь же малопредсказуемая, но эти диагнозы наиболее вероятны. — Спасибо. Галина Георгиевна внимательно посмотрела на него. — Плохо выглядите, Виктор Алексеевич. С вами все в порядке? Гордеев вымученно улыбнулся. — Работал всю ночь, не спал. — И все?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 Только мы, медики, оправдываем присловие про сапожника без сапог. А вы какой народной мудрости соответствуете?» «Прежде думай о родине, а потом о себе», — бодро отрапортовал Гордеев. «По-моему, там не прежде, а раньше», — усмехнулась Галина Георгиевна. «Раньше думай о родине. Но не суть важна. Комсомольская традиция, слова Игоря Шоферана, наслушалась по радио». «Да уж».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 И снова майор Гордеев ехал в Дмитров. По обычному распорядку, уголовное дело расписывалось тому же следователю, который его возбудил. Но исключение из правил случались куда чаще, чем соблюдалось само правило. Виктор очень надеялся, что придется иметь дело с тем пожилым следователем, который ночью выезжал в Канавино. Хотя, если он сутки отдежурил, то сейчас, по идее, должен отдыхать. Однако следователь Рыкалов не отдыхал и даже, как ни странно, не выглядел уставшим и невыспавшимся. — Я боялся, что вы отсыпаетесь после дежурства, — признался Гордеев. — Или что делал другому следователю передали? — Так успеет еще передать, — усмехнулся Игорь Иванович Рыкалов. — Там, наверху, сейчас решают. Оперативно-следственную бригаду создают, совместную, город и область.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 А все остальное — сплошные минусы и недостатки. Выслушав соображение Гордеева, Игорь Иванович удивленно покачал головой. «Сам додумался? Или подсказал, кто?» «И то, и другое. С источниками мы отработали на совесть, с транспортной милицией тоже. Среди бродяг и побегушников мальчик не засветился. Участковые ориентированы, проверили все подвалы и чердаки». В общем, я подумал, что Сережа Смелянский может просто жить у кого-то, и стал прикидывать, каким должен быть человек, который приведет у себя незнакомого паренька и никому об этом не скажет, не обратиться в милицию, не попытается найти его родителей, не поможет добраться до дома. Понимаете мою логику? А, кажется, да, задумчиво протянул Рыкалов.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 — Там твой молодой дежурит, безотлочно Как его, Коль, кажется? — Да, старший лейтенант разин — Вот-вот, мать девочки привез, потом и отец подтянулся. «Отец — Отец? — удивился Гордеев. — Он сам приехал, не знаете? — Мне сообщили, что не сам. Приехал на белых «Жигулях», но за рулем был кто-то другой. Говорят, симпатичный такой, блондинистый, высокий, лет тридцати. Вместе с отцом в больницу прошел, побыл там около получаса, потом вышел вместе с твоим молодым. Постояли около машины, поговорили о чем-то, и он уехал. Игорь Иванович внезапно озорно улыбнулся. Его тяжелое, одутловатое лицо в красных прожилках вмиг стало моложе и светлее. — Вот что значит почти сорок лет проработать на одной территории, майор Гордеев.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 Догадался, кто отца привез, что ли? Гордеев молча кивнул, досадуя, что не справился с эмоциями и не уследил за лицом. — И что? Он э, нехороший человек. Редиска? — продолжал допытываться Рыкалов. — Смежник, — процедил Виктор, — из тех, кто проявляет интерес к делу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 Родители Аллы Муляр сидели на скамейке у гардероба и беспомощно смотрели в сторону двери, за стеклом которой маячила приземистая женская фигура. Все ясно. Их не пускают. Посещение больных в палатах разрешено с четырех до семи вечера, а в интенсивную терапию вообще нельзя никому, кроме медперсонала. Увидев Гордеева, Татьяна и Олег вскочили, лица засветились надеждой. «Нас не пускают!» — возмущенно воскликнула Татьяна. — Скажите им, что нам нужно пройти, у нас там ребенок. — Что за правила подхватил отец девочки. — Просто зверство какое-то. Почему родители не могут пройти и увидеть своего ребенка? С врачами поговорить? — Правила во всех больницах такие, — успокаивающе произнес Виктор, хотя со сказанным был на сто процентов согласен. — Старший лейтенант Разин здесь? — Да, пошел узнавать, как Алена. «Хорошо, хоть его пропускают», — сказал Олег. «Он каждые полчаса поднимается в отделение, а мы вот сидим, ждем. Алена в сознании, не понимаю почему нам нельзя к ней. Николай так давно ушел и все не возвращается. Мы с ума сходим от страха. А, а вдруг там что-то...» Он запнулся и судорожно сглотнул. Гордеев, честно сказать, тоже не очень понимал, для чего установлены такие жестокие правила.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 зашевелилась и приоткрыла створку. «Сюда нельзя», — раздраженно проговорила она, не глядя на Гордеева. «Посещение больных только с четырех. И чего вы все ломитесь, ломитесь, покоя от вас нету? Написано же по-русски, большими буквами, с шестнадцати до девятнадцати». «Я понял», — мирно ответил Виктор. «У меня только один вопрос. А вы сами-то зачем здесь сидите?»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 весело болтающим с хорошенькой большеглазой медсестрой. — Ну что там? — нетерпеливо спросил Виктор. — Состояние тяжелое, стабильное, в сознании, — доложил Николай. — Меня к ней не пускают. Приходил следователь, его тоже не пустили. Думаете, вам разрешат с ней поговорить? — Не разрешат, — уверенно вмешалась медсестра. — Даже не надейтесь, у нас строго. — Выйдем, — приказал Гордеев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 я татьяне помогал собираться а он осматривался потом что было он сказал чтобы я вез сюда татьяну а сам вызвался съездить на работу коллегу отпросить его руководство и доставить в больницу так понятно интересно нашел капитан то что искал наверняка нашел иначе не поехал бы за олегом хотел держать его под контролем плавали знаем — Хочешь, я тебе скажу, почему тебя никогда и ни при каких условиях не возьмут на службу в контору? — устало спросил Гордеев. — Да ты уже все сказал, — сухо ответил Николай. — Я не глухой. — Еще не все. Вот ты рассиживайся с медсестрой, чаек попиваешь, анекдоты травишь, с красивой девушкой заигрываешь, а там внизу...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 «Товарищ майор, довожу до вашего сведения, что согласно полученной телефонограмме, совместным приказом руководства столичного и областного главков создана следственно-оперативная группа. Старшим по оперработе назначены вы». «Неожиданно», — удивился Виктор, — «а мой начальник еще утром был уверен, что назначит кого угодно, только не меня».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 «Главный врач, я же говорил. Нормальная баба, с пониманием, всегда идет навстречу, если служебная необходимость». «А теперь к делу. Ребят тебе дали толковых, проворных, я позаботился. С начальником розыска лично переговорил. О том, что идея про психбольного твоя, не сказал умышленно. Если окажется пустышка, то потом начнутся претензии о нерациональном расходовании сил и средств, ну, сам знаешь». Мне-то не страшно, я в любой момент могу на пенсию уйти. А тебя зачем Идея неожиданная, звучит спорно, не всякий поймет. Опера, которые здесь были, точно не поняли. Но меня не боятся, поэтому смолчали. Будут делать как велено. Дело у меня все равно вот-вот заберут. Если что, спросят в первую очередь с нового следователя. Зато если повезет и вытащим золотую рыбку то все лавры тебе до достаутся обещаю ничего присваивать не стану не в тех я годах чтобы на чужую славу зариться у меня своих наград честно заслуженных выше крыши спасибо игорь иванович я понял но иди тогда коль понял нет погоди я в больнице позвоню он снял трубку и набрал номер по памяти не заглядывая в записную книжку Видимо, и впрямь приходится часто решать вопросы с главврачом. — Олюшка! — завырковал Рыкалов неожиданно ласковым голосом. — Здравствуй еще раз, голубушка моя. Это снова следователь беспокоит, Игорь Иванович. Как там Эмма исаковна Не вернулась в совещание? — Ага. — Ага. — Машина подъехала.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 то с новым следователем работать наверняка будет куда сложнее.